Текст 5. «И видел я Отца Небесного, и говорил с ним, и сказал он, «Сын мой, я расскажу тебе о имени человека, о сознании и действии в мире и о мире. Образовывая новую структуру помощи и спасения всех, ты должен понять, как и каждый человек, свое имя и иметь перевод имени как путь света, так как стави и рассматривая свое имя, человек видит выстраиваемый им путь. Я знаю много имен и много направлений». Я знаю имя, в котором содержится вера и жизнь. Я знаю имя, состоящее из двух, где Сын и Свет. Я знаю имя, которое через познание подводит человека к воскрешению, как факту реальной работы. Человек, заявляя о своем имени, берет на себя ответственность и весь объем знания для получения других. Имя читается одинаково по сути, как в одну, так и в другую сторону, как слева направо, так и справа налево. При избрании такой технологии количество букв с одной и с другой стороны должно совпадать, и тогда человек обретает свое имя и дает ему направление, видя и выстраивая путь зрения. Света, света. И шел отец по пути, и шел я за ним, и говорил отец, сын мой, посмотри на свое сознание в физическом теле, в мире. Это ты, и ты сразу видишь целостный организм, целостный мир, ты сразу видишь эталон областей сознания, через этот эталон увидишь первичные клетки в физическом теле, в каждом органе, и увидишь целостный мир, сын мой. Ты можешь видеть, как я мыслю, а я мыслю непрерывно, и структура сознания бесконечна. Тебе пока, чтобы создать необходимые мысли в своем сознании, соединить светом и создать образ того, что ты видишь и создаешь, имея рост мысли и скорость распространения. Как только ты свою мысль спроецировал на весь целостный мир, ты получишь позитивный результат, тот, который ты строил и к чему так долго шел. Я также расскажу и покажу тебе очень интересную первичную структуру и отвечу на твой вопрос. И видел я пространство, и видел реальность, и видел, как будто облако открывалось, как я приблизился к нему. И видел я структуры, имеющие геометрические формы, подобные сотам, и было их много, и было в них мощная, да на неизвестная энергия, и до сегодня не тронутая никем. Как только я приблизился к реальности, она открылась, расходя в разные стороны, горизонтально очень далеко, как широкие врата. Я входил, и образ и форма каждой структуры наполненной энергией принимала меня, и ему мог ходить в пространстве постоянно, очень много и свободно, не уставая, наоборот набирая сил. Когда я стоял одной из форм, подобной сотам, то в ней не видел ни образа, ни какого-либо другого отражения. Структура соты, назову ее так, была по краям выстроена и светом, имеющая как бы... Качество липкости и форму шара. Таких шаров в этом процессе очень много. Они формируются в геометрию сот и соединяются друг с другом, заключая в себе бесконечную по силе свет света энергию. И такие структуры здесь бесконечное множество. Для того, чтобы создать образ внутри, я отошел от данной структуры, но реальность закрылась и оказался в пространстве, где данная энергия скрыта от взгляда. Я опять приблизился. Врата реальности открылись очень широко, и туда могли войти миллионы людей. И опять я видел структуры, наполненные огромной энергией, которая неизвестна на земле, и которой на земле нет. Я начал искать Отца Небесного, но не видел его. Я вышел из реальности, и врата закрылись. Я видел свет от многочисленных сот, и видел дущего Отца, и видел большой и живой организм мира, как будто это и есть сам Отец, Отец, с которым я говорю, и который идет, направляясь ко мне. Отец подошел и сказал, «Ты видишь мир человека». Мир бога Ты видишь меня, идущего к тебе, так как ты просил помощи. Я пришел, пойдем. Отец, я вижу тебя большим, как мир. Я вижу тебя сейчас со мной, сын мой. Когда ты создаешь, это ты идешь, сознавая, и это ты большой, создающий в большом организме идею, мысль где мысли рождается идея о пути непрерывном и вечном. Это ты идешь по пути вечности, познавая и себя, и свой организм. Это ты приходишь ко мне, либо ты видишь, что я иду к тебе. Я Бог, я Создатель. И я иду тебе, чтобы дать тебе мои знания. А что делаешь ты сейчас в мире? И где ты сейчас и в каком теле? Отец, я в мире, созданном тобой, сын мой. Мир, созданный мной, огромен. Ты видел организм вечности мира, ты видел меня. Конечно, сын мой, я создал этот мир и физическое тело, и душу, и создал человека в мире, и с миром. И человек проявлен духом в мире, и с миром живет. Имея, создавая мысль спасения света, человек строит знания своей души и развивает целостный мир в душе, мир который вокруг. Он может видеть себя в своем мире ребенком, в мире вокруг уже взрослым. Я скажу сыну о том, что для меня человек в мире целостным дитя. А своей душе он большой человек, так как проявлен, делает действие спасения, создает, мыслит, создавая идеи мира, и мысленный реальный мир строит, и мир создает. Ты хочешь пойти со мной и спросить меня о том, что ты видел и видишь? Ты видел энергию мира одной структуры которой хватит, чтобы создать солнце. Если создашь солнце, то развернешь новый мир, и будешь создавать в нем, и будешь управлять, и будешь нести ответственность, создавая и передавая знания. Многие люди мысленно подходят к тому, и они собственно правы, что такая энергия есть, и запас ее нескончаем. А раскрыть ее можно сознанием, поняв устройство мира. Поняв устройство мира, человек своим сознанием приблизится к нескончаемому источнику света и энергии, как для всего мира, так и для всех, для себя, для своего физического тела, где само тело неразрушимо. человека и физическая ткань, его тела вечны. С момента открытия человеком души и знаний в душе, человек изменит мир, как только откроет энергию в космосе. Он познает и себя, и мир в клетке человека, и в клетке мира. Структура одна, а энергии, направление развития, как и разное воздействия и подход к использованию энергии космоса и человека. Сам человек имеет мысль свою, развивает ее до бесконечности, и он знает и получает прямые знания от меня. Он мыслит непрерывно, идет все процессы, им промысленные, сбывается так, как он их выстроил и им ими управляет. Подходя к энергии в пространстве мира, человек ставит задачу шире – спасение всех. Спасение мира. Гармоничное и безопасное развитие человека. И имея образ своей душе в своем теле, желает иметь образ в мире, как человек в мире, где образ есть в каждом элементе Бога. Ты понимаешь суть моих слов о мире? Боге, человеке, а энергии мира и человека. Как о структуре взаимосвязи всего живого во всем мире, где образ человека является канонической структурой, образ хода в любую реальность и пространство. Входя в реальность мира и видя энергию мира, человек подходит к задаче спасения всех и на основе полученных знаний создает структуру света, доступную всем, вкладывая технологию слова, законов, цифр и учитывая взаимодействие структур, проявляющих спасение через свет цифр, где каждая цифра – свет души человека, сконцентрировавшая на ней свое сознание. И человек осознанным мыслью наполняет светом цифру, при этом сама цифра. Цифра выстроена в структуру глубинных знаний души, где знания выплывают, структурированы в цифру или цифры. Собрать цифры в структуру света – это очень большой труд. Затраченная энергия, восполнимая светом несущего новый свет, обновление энергии физического тела происходит через вибрацию числа, приводящую в норму организм человека. Понимая структуру мира, ты поймешь структуру физического тела, в котором связь и взаимодействие построены на сознании человека. Проходя путь по намеченной задаче, человек приобретает и опыт, и знания, и развивается гармонично. Видя мир, не думая об этом целенаправленно, и не строя свою задачу, не анализируя развитие мысли, процесс восстановления физического тела – это выстраивание макрозадачи по личностному пути обретения света в своем физическом теле, где сознание выступает главным инструментом решения тех или иных задач и преобразователем негативной информации. Понимая то, что ты желаешь и хочешь сделать, И путь, как ты этого достигаешь, ты увидишь результат. Видя мир, выстроишь физическое тело, в видя физическое тело, выстроишь и сождашь тканевую структуру, видя клетку, увидишь события, видя события, поймешь и себя, и других людей, увидишь себя как человека, увидишь созданный мной мир, принципы и законы, заложенные в нем, и обретешь свет мира. И благодарил я Отца Небесного за знание, которое он дает каждому человеку. И видел душу и свет, и в свете видел целостный мир. Видел, как мир и человек развиваются, и был и есть человек.